проносилась перед ними. Лошадь въехавшего впереди старика была утомлена и поникла головой. Старик, завернувшийся в своё жёлтое одеяние, опустил повода и дал ей вольно идти по степи. Грива его лошади была переплетена блестящими шнурами бляхи, как это бывает у мавританских всадников. За стариком следовала сгорбленная женщина, похожая на цыганку, плотно завернувшись своё длинное желтоватое одеяние из шкур, она не обращала внимания на происходившее вокруг. Её худая лошадь без понуканий следовала за лошадью старика. Дочь замыкала процессию, она казалась в противоположность обеим ведущим впереди фигурам, с самой цветущей молодостью, несмотря на то, что при свете месяца трудно было разглядеть её стан и черты лица, чему также способствовала её цыганская фантастическая одежда. скрывавшее лицо покрывалом. С опущенной головой сидела она на лошади, нёсши ее по степи. Какое-то проклятие, казалось, стегало над этими таинственными всадниками угрюмой ночи, лишенными отечества. Они были известны по всей Испании под мистическим именем «Черная звезда. Тихо и бесследно, как тени, исчезли они из взоров трех предводителей карлистов. бессознательно и как бы зачаровано пропустивших их мимо себя. И только после этого они дали шпоры своим коням и понеслись, по луному равноденствию к Каранхэсу. Появление черной звезды, без сомнения, произвело на них странное впечатление. После некоторого молчания Олимпио снова стал продолжать свой рассказ, и слова его неслись по ветру за устремившимися вперёд садёнками. Похищение молодой королевы. Прежде чем вернуться в парк, на темнеющих аллеях которого мы оставили гуляющих Изабеллу и Евгению, да будет нам позволено сказать несколько слов об этой молодой поверенной королевы, а также и о её родных. Мать обеих прелестных сестер Евгении и Марии, гордая и умная графиня Тиба была дочерью честного купца Кирпатрика, жившего на острове Малага. Это удачное превращение, которое могло бы показаться странным, на самом деле служит доказательством того, что дочь купца Кирпатрика не была лишена известных талантов. Она сумела привязать к себе жившего тогда на Малаге артиллерийского экс-офицера Монтихо, графа Тиба. Она была хороша, мила и умна, а потому едва ли можно назвать чудом, что граф который был гораздо старше, был побежден и предложил ей свою руку. А прекрасная Кирпатрик согласилась вступить в брак с лишенным средств стариком, потому только что он сделал ее графиней Сиба. Мы должны еще заметить здесь, что осколок ядра лишил Мантихо правого глаза. вследствие чего он носил большую черную повязку, закрывавшую эту ужасную впадину. Но все таки можно сказать, Что для графини он был сущим кладом. Новобрачные, казалось, жили чрезвычайно счастливо. Сначала они отправились в Мадрид, а потом в Париж. Своим умом и красотой графиня Теба Монтихо скоро собрала около себя значительный блестящий кружок из знатных людей, которые считали за честь оказывать всевозможное внимание и услуги молодой донье. Брак графа был благословлен рождением дочери. которой дали имя Мария. Говорят, что счастливый отец нежно любил этого хорошенького ребенка и носил его на руках, из чего видно, что Мантихо был чрезвычайно верным мужем и добрым отцом. Но вскоре опасная болезнь сразила его, и он умер на руках своей жены, которой в эти тяжелые минуты служил поддержкой и советником лорд Клорендон. Умный и обладающий большими богатствами англичанин. У графини Тиба вскоре после смерти графа родилась вторая дочь Евгения. С этого времени салон прекрасной в стал более популярным. Дом ее был полон комфорта и открыт для многих. Наибольшее же предпочтение она оказывала богатому лорду Кларинддону, который проявлял почти отеческие заботы о дочерях графини. в особенности о Евгении. Заслуживала ли прекрасная вдова графа Тиба такую преданную любовь и умела ли она оценить ее, Мы не беремся судить. Рассказываю только, что лорд Кларендон, умерший не так давно, устраивал сначала сцены графини Монтихо, а потом молча стал переносить ее капризы и оставался верным спутником Донги даже и тогда, когда ее салон сделался подобным шумным сборищем сборище где она принимала с приветливой улыбкой жертвы тех, кто разорялся по идее милости. Здесь собиралось общество, принадлежавшее по виду к высшему кругу, но по своему поведению и обращению скорее походившее на общество мезане гостиницы у ледталеда. Слабый и добродушный лорд Кларендон переносил все это, не сумев ничего изменить. Очень может быть, От него скрывали некоторые обстоятельства и умели пользоваться его доверием. Можно себе представить, что пример, который подавала все еще красивая и страшная кокетка графиня своим растущим дочерям, возбудил в них тщеславие и желание нравиться в большей мере, чем это следовало. Идти по следам своей матери особенно способна была старшая дочь Мария. Когда ей было двенадцать лет, она уже любила роскошно одеваться, и какие стаи с предпочитала бросающиеся в глаза цвета. В младшая Евгения старалась не уступать своей сестре, а потому обе, рано развившиеся девушки, появлялись в обществе их матери в дорогих и красивых снарядах, что было целесообразно для придворных дам, и что мы уже имели случай заметить. В то время, как Мария все более привязывалась к герцогу Альба, который был очень деятелен при дворе, Евгения была увлечена энергичным генералом Норваэсом, и ее мысли были полны только им. Она так горячо любила генерала, которого ожидало блестящее будущее, как это часто случается с молодыми девушками, когда душа их приходит в восторг от мужества и увлечения успехами. Мария, напротив, надеялась посредством герцога Альба сделаться герцогиней, и это было так заманчиво для молодой графини, что она ни о чем более не думала, как о средствах, которые могли бы привести ее к желанной цели. Графиня передала своим дочерям кое-что из своего разговора, который она имела с молодым герцогом.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 В то время, как Мария в качестве придворной дамы осталась в Мадриде приболезненной инфантине Луизе, сестры королевы Изабеллы, Евгения сопровождала двор в Аранхое. Она была избранной поверенной молодой королевы, что было причиной тайных слез обыкновенно плутовски улыбающейся маленькой маркизы, так как она видела, что ее то приближают, то отдаляют. Изабелла поручила маркизе отправиться в замок и собрать там сведения о странном появлении монаха, а Евгению удержала при себе. Обе едва ставшие женщинами девушки хотели помечтать о своей любви и облегчить свои полные сердца беседой при луне и признаниями друг другу в любви, которую одна из них питала к Серано, а другая к Норваэсу. Волководцам королевских войск сражающихся против карликов. Им доставляло невыразимое удовольствие глубже зайти в уединенную отдаленную часть парка и скрыться там от маркизы, которая, возвратясь из замка, станет их искать. Обе прелестные девушки, отыскивая скрытые аллеи и рощицы, удалялись таким образом все более и более отлёска, где уже стол был накрыт. Они не обратили внимания на то, что вечер быстро сменился ночью, что последние красные лучи солнца исчезли и сумрак увеличился. Они не боялись, потому что любовь сопровождала их и овладевала ими с такой силой, перед которой исчезало все остальное. Они не думали о том, что им могла угрожать опасность, потому что мысли их принадлежали генералам Серано и Норваэсу. когда они совершенно победят врагов, шептала Изабелла. И мы снова вернемся в Мадрид, тогда будет назначен карнавал. О, Евгения, представь себе, что они вернутся в столицу, увенчанные славой, и мы узнаем их под маской. Они будут искать нас и найдут. Это будет восхитительно, королева. И я ничего так сильно не желаю, как победы их над врагами. Это не так легко, как ты думаешь, Евгения. Дон Карлос, брат моего высокопоставленного отца, станет искать любые способы, чтобы отнять у меня трон. Поэтому мы должны гордиться, что те, кого мы любим, сражаются за нас. Это что-то такое романтическое, чудное, с энтузиазмом говорила королева, схватив руку Евгении и горячо шмыгняв ее. Франциско Серано так красиво, так благороден, что я буду его любить вечно, несмотря на то, что я не имею на это права, потому что моя высокопоставленная мать сообщила мне вчера